Те, кто остался. Глава четвертая, часть вторая. Полученная комната имела четыре стены по 25 метров каждая и высотой 4 метра. Как окончательный штрих монстр использовал ядро подземелья, чтобы создать дюжину или около того волшебных ламп и прикрепил их на стены и потолок, освещая область с разных ракурсов. Они не имели практического применения, но, опять же, предназначение всей этой комнаты на первый взгляд сводилось к тому, что едва ли имело что-то общее со словом «практичность». Как только Бокси был удовлетворен полученным результатом, он открыл своё хранилище настолько широко, насколько мог, и начал высыпать всё его содержимое в эту деревянную яму. Первым делом вылился фонтанчик из бесчисленных золотых монет. Вперемешку с ним последовали полу и драгоценные камни — которые не менее великолепно сверкали на свету. Декоративное оружие и доспехи, выкованные из драгоценных металлов, были погребены под лавиной всех этих денег. Сотни типов предметов ценностей. Украшения, дорогая посуда, статуи и бижутерия, кристаллы, магические посохи и даже проклятый золотой кубок и порожденный им золотой скелет. Драгоценности продолжали заполнять комнату. От наблюдения за оставшимся пустым пространством мимика заполнила как тоска, так и мотивация. Ведь в понимании Бокси сокровищница не может считаться таковой, пока она полностью не заполнена блестяшками. А как только она будет заполнена, придет время создать вторую сокровищницу. А потом третью, четвертую, пятую и так далее. Однако сейчас у Бокси не хватало сокровищ, чтобы заполнить первую комнату, не говоря уже о других. Итог всех трудов Мимика — вполне себе существенный бугорок ценностей. Это вся его коллекция. Всё даже отдалённо блестящее, что Мимик раздобыл в своих путешествиях, заполняло немногим больше четверти этого пространства. Но, честно говоря, в этой горе были не прям уж все его блестяшки. Он по-прежнему оставил в хранилище чрезвычайно важные предметы, к которым ему необходимо иметь постоянный доступ как, например, посох, вызывающий пустоту, или драгоценная рапира и кольца Кейры. Цель, побудившая жадного монстра на создание этого пространства, в первую очередь крылась в двух веских причинах. Первая причина заключалась в том, что его хранилище было хоть и огромным, но отнюдь не бесконечным. Данные навыком 1000 кубических метров уже давненько лавировали на опасной отметке, близкой к полному заполнению. Если бы Бокси не принял соответствующих мер, то в конечном итоге ситуация могла бы обостриться, вплоть до того, что ему, дабы освободить место для новых вещей, придется выбирать между выбрасыванием блестящих вещей, вкусных вещей, либо полезных вещей. Это был болезненный выбор, который он действительно не хотел делать. Очевидное решение заключалось в том, чтобы переместить подавляющее большинство своего хранилища в место достаточно уединенное, защищенное и охраняемое, с учетом неподкупности самого стража, и единственным местом, которое соответствовало всем его критериям, было подземелье Домен Вторая причина его действий была намного проще. Он нигде больше не чувствовал себя достаточно в безопасности, чтобы забыть о заботах и в полной мере наслаждаться своей коллекцией. И теперь, когда Дриада была более или менее умиротворена, Бокси радостно прыгнул на свою гору сокровищ, предаваясь своей игре. Он так глубоко закопался внутрь, что создавалось впечатление, будто он плавал в ней, окружив себя со всех сторон сверкающими блестящими вещами, ощущая их вес и освежающую прохладу. Это было истинным блаженством. Мимик всегда мечтал принять золотой душ. В буквальном смысле. Но позже он понял, что купание в расплавленном золоте, мягко говоря, не пойдет на пользу его здоровью. В конечном итоге он должен был пойти на вот такой компромисс. Однако полученный результат – был выше самых смелых ожиданий. Среди всего этого великолепия не недоставало только соблазнительно блестящего тела Физзи, но голем уже была передислоцирована на центральный фронт. Уберив себя в том, что он не может одной силой мысли повлиять на отсутствие этого изящного мифрилового существа, Мимик продолжил плавать в своей горе честно сворованных сокровищ. Он жонглировал рубинами, Напяривал на себя позолоченные доспехи, сооружал замки и пирамиды из золотых монет и неустанно слюнявил все вокруг, как бы обозначая предметы как свои. После дигой катавасии он даже заполнил полость рта до краев золотом и драгоценными камнями, а затем просто неподвижно сидел, наслаждаясь удовлетворением от ощущения внутри себя сокровищ, словно настоящий сундук с сокровищами. Где-то на полпути процесса он получил для себя откровение в виде новой идеи. Купание в смеси золота и нектара Хейльта, однако он не был уверен, как эта жидкость может повлиять на его драгоценные блестяшки. В конце концов, если из-за его собственного необдуманного поступка его блестяшки перестанут быть такими же блестящими или вовсе потеряют свой блеск, монстр никогда себе этого не простит. Ему необходимо провести несколько экспериментов, чтобы определить долгосрочные эффекты воздействия этого нектара. Как на себе, так и на его блестящих прелестях. Но с этим делом можно и повременить. А сейчас он мог заняться более приятным времяпрепровождением. Как ребёнок, окружённый морем игрушек. «Мастер, а вы скоро планируете возвращаться?» Внезапное телепатическое сообщение от закуски серьёзно повлияло на настроение бокси. «Еще ведь слишком рано!» — раздраженно ответил он. «Но мастер уже наступил расцвет. Разве это не нормально?» «Погоди, что?» Бокси принялся быстро рыться в кучу сокровищ, пока не обнаружил серебряные часы, которые он украл из ломбарда, которые подтвердили, что сейчас и вправду раннее утро. Так что, согласно часам, мимик развлекался со своими блестяшками не 30 минут, как он думал изначально, а 4 часа. Бокси несколько раз слышал выражение «Когда ты чем-то увлечён, время летит незаметно», но вплоть до этого момента он не понимал смысла этого высказывания. И это создавало своеобразную проблему, поскольку Мимик крайне не хотел возвращаться к своей работе. «Но я не хочу уходить. Я не могу бросить свои блестяшки. А как же еда? Амбрузия может вечно кормить меня молоком, стоит мне лишь пожелать. Мне здесь хорошо!» Он молча ворчал про себя, но внутренне понимал, что с головой окунаться в саморазрушение – не выход. Мир наполнен непостижимыми угрозами, и он обязан был убедиться, что у него достаточно сил, чтобы либо бороться с ними, либо, по крайней мере, убежать от них. Подготовка была одним из самых важных аспектов выживаемости, поэтому отлынивать от неё – это всё равно, что намеренно гробить прошлые усилия. Он должен был продолжать развивать все свои профессии – Деппельгангера – чернокнижника, изобретателя, рейнджера и танцующего с клинком. Это было его оружие, его инструменты сражения, которые монстр из раза в раз оттачивал и совершенствовал. Ну, он также должен был избавиться от профессии разбойника и подыскать способ избавиться от профессии кот, не говоря уже о том, что внезапное исчезновение Кейры пошлёт коту под хвост месяца тяжёлого труда. Одно только упоминание об этом наполняло его недовольством. «Закуска. Подготовься к переходу. Мне нужно несколько минут». «Да, мастер».